Дон Кихот ветряные мельницы 1 2 Как известно, эмбрион во время своего развития ускоренно повторяет всю эволюцию. Хвостик, жабры. Но подобные явления есть не только в биологии, но и в психологии. Человек с момента рождения проходит всю психологическую эволюцию своего вида. В 2-3 года детеныш человека по интеллекту не отличается от детеныша человекообразной обезьяны. Они даже рисуют одинаково. Не отличишь каляки-маляки. Потом следует мощный ревок. За 2-3 десятка лет человек проходит путь от детства каляки к взрослости от труда племенной первобытной дикости через варварство и феодальный романтизм к трезвому прагматизму порождённому технологической революцией капитализма я надеюсь, что ни для кого не открытие, что эпоха рыцарского романтизма, родившая такие архаичные понятия героического ряда, как честь, дуэль, Клятва, патриотизм, кровопролитие, отчизна, самопожертвование, прорыв, прекрасная дама сердца, из-за которой рыцаря и подростка постоянно тянет на подвиги. Порождение феодального строя и эпохи сельскохозяйственного производства. Что после промышленной революции Homo Romanticus сменился в рома прагматикусом. И что некоторые граждане психологически до своего времени не дорастают, так и оставаясь инфантильными максималистами с романтическим флёром в заднице. Если всё это для вас открытие, тогда читайте внимательнее, юноша. С помощью чтения юноши постигают жизнь. Особенно меня забавляет понятие клятва. Это такая псевдомагическая формула. А если я нарушу эту торжественную присягу, пусть меня покарает могучая рука. Что за таинственная рука такая? Откуда она растёт? Подозреваю, что оттуда, откуда у нас в стране все руки растут. Многие безобразники, почитающие себя интеллигентами, как правило, гуманитарии, не верят в то, что человечество от эпохи к эпохе меняется к лучшему, становится гуманнее. Они считают, что существует только технический прогресс, а морального не бывает. Не буду с ними полемизировать, лезть в историю и отсылать к авторитетам. Скажу лишь, что не меняется человеческий психотип от поколения к поколению. Просто не мог. Хотя бы потому, что меняются технологии общественного производства, а новые технологии требуют нового оператора. Новые операторы люди постиндустриальной эпохи в среднем становится спокойнее, прагматичнее, терпимее к инаковости, словом качественнее. Их толерантность приводит к тому, что растёт внутреннее разнообразие социальной системы, она становится более гибкой. Это весьма неплохо для выживания социума в быстро меняющихся условиях. В общем, всё вроде бы хорошо. Но. Но, как я уже сказал, далеко не все люди взрослеют, достигают высшей формы психологической эволюции. Homo pragmaticus. Ничего странного в этом нет. Появление высшего творения эволюции не уничтожает автоматически творения, стоящие на эволюционной лестнице, Ступенька и ниже. Появление на исторической арене приматов не отменило примитивных одноклеточных. Мы сосуществуем параллельно. Так же и с психотипами. На одной и той же планете произрастают, с одной стороны, голландец, постиндустриальный человек из сообщества с высокой терпимостью, который спокойно относится к легальной марихуане, к религии, к однополым бракам и протестует против смертной казни. А с другой, арабский шахид, жертвенный рыцарь, несгибаемый, неубеждаемый герой. Он не хочет работать, ему это не интересно, он воин, романтик. Ребёнок престарелые хиппи, барды и байдарочники, шестидесятники, воспитанные на песнях о Куджаве и влипшие в своё обманчиво оттепельное время, как мухи в паутину. Взрослые энтузиасты, возглавляющие детские военно-патриотические клубы и до седых волос бегающие с деревянными автоматами идущие вместе. Кстати, хороший пример. Зайдите для смеха на сайт Идущих вместе. Предводителю новых комсомольцев Василию Екименко 30 с лишним лет, а терминология его статей и воззваний носит неизлечимый наивно-юношеский характер исторические ценности запретить однозначно вредно подонки и сволочи настойчиво бороться психолог скажет вам что весь этот словесный набор свидетельство инфантильного ума простое чёрно-белое восприятие мира в котором обязательно фигурируют враги и настоящие друзья преданности, предательства, мужества и трусость. А реальный мир давно перестал быть по-детски простым. Тяжело романтикам во взрослом мире, сколько семейных судеб искаверкали эти проклятые алые паруса Грина. Это долбаное особь Тем не менее, процесс замещения романтиков прагматиками в обществе идет. Книги и фильмы, которые раньше считались взрослыми, теперь устойчиво относятся к подростковым. Дюма, Стивенсон и Жюль Верн – детские писатели, а когда-то их романтическими опусами зачитывалась вся взрослая Европа. Стругацких нынче тоже читают только юные студенты, да и не нашедшие себя в жизни старшие инженеры из бывших секретных ящиков, лежа на диване».